Перед девушкой они не то чтобы извинились за прежние разговоры, но попросили ее показать свою рыбу и при этом были вежливы, как не знаю кто. А когда МакМёрфи с капитаном вернулись из магазинчика, мы с ними выпили пиво перед отъездом. В больницу мы возвращались поздно. Девушка спала на груди у Билли, а потом растирала ему руку, потому что он всю дорогу придерживал ее, и рука затекла. Он сказал девушке, что если его отпустят в один из выходных, он хотел бы с ней встретиться, а она сказала, что через две недели сможет навестить его, пусть только скажет, в какое время, и Билли вопросительно поглядел на МакМёрфи. МакМёрфи обнял обоих за плечи и сказал, «Давайте в два часа ровно». «В субботу днем?» — переспросила она. Он подмигнул Билли и зажал ее голову рукой. «Нет, в субботу в два часа ночи подкрадешься и постучишь в то же окно. К какому утром подходила? Уговорю ночного санитара, он тебя впустит». Она хихикнула и кивнула. «Черт такой, МакМерфи!» — сказала она. «Кое-кто из острых еще не спал, дожидались около уборной, чтобы посмотреть, утонули мы или нет». Мы ввалились в коридор, перепачканные кровью, загорелые, провонявшие пивом и рыбой, неся своих лососей, словно какие-нибудь герои-победители. Доктор спросил, не хотят ли они выйти поглядеть на его палтуса в багажнике, и мы пошли обратно все, кроме МакМёрфи. Он сказал, что порядком укатался и, пожалуй, лучше довонет подушку. Когда он ушел, кто-то из острых, не ездивших с нами, спросил, почему МакМёрфи такой вымотанный и усталый, если остальные краснощеки и резвые. Хардинг объяснил это тем, что у МакМёрфи сошел загар. «Помните, МакМёрфи прибыл сюда на всех парах закаленной суровой жизнью на вольном воздухе, то есть в колонии, румяной, пышущей здоровьем. Мы просто наблюдаем увядание его великолепного психопатического загара. Больше ничего». Сегодня он провел несколько изнурительных часов в сумраке каюты, между прочим, тогда как мы братались со стихиями, впитывая витамин D. Конечно, и они могли изнурить его до некоторой степени, эти труды в закрытом помещении. Вы только представьте себе, друзья. Что касается меня, я уступил бы часть витамина D в обмен за некоторое такое изнурение, особенно имея малышку кенди в качестве прораба, или я ошибаюсь? Слух я этого не сказал, но подумал, что, может быть, и ошибается. Усталость МакМёрфи я заметил еще раньше, когда возвращались в больницу, и он потребовал, чтобы завернули в городок, где прошло его детство. Мы только что распили последнее пиво, выбросили пустую банку в окно перед знаком «Стоп» и отвалились на спинку, чтобы напоследок насладиться днем. Обветренные и пьяненькие, Не засыпали мы только потому, что хотелось продлить удовольствие. У меня шевельнулась смутная мысль, что я уже могу увидеть в жизни что-то хорошее. Кое-чему МакМёрфи меня научил. Не помню, когда еще мне было так хорошо. Только в детстве, когда все было хорошо, и земля была, как песня ребенка. Мы возвращались не берегом, а свернули вглубь, чтобы проехать через тот городок, где МакМёрфи прожил дольше всего в своей кочевой жизни. По лицевому склону горы, в каскадные цепи, я уже думал, что мы заблудились, подъехали к городу величиной раза в два больше, чем наш больничный участок. На улице, куда нас привез МакМёрфи, песчаный ветер задул солнце. Он остановился среди бурьяна и показал на другую сторону дороги. Там, вон тот, как будто его травой подперли, «О беспутной юности моей приют убогий!» На сумеречной улице стояли голые деревья, вонзившиеся в тротуар, как деревянные молнии, и там, куда они угодили, бетон растрескался. Все в обруче забора. Перед заросшим двором торчал из земли железный частокол, а дальше стоял большой деревянный дом с верандой и упирался дряхлым плечом в ветер, чтобы его не укатило по земле, За два квартала, как пустую картонную коробку, ветер принес капли дождя, замки на цепи перед дверью громыхнули, и я увидел, что глаза у дома крепко зажмурены. А на веранде висела японская штука из бечевок и стекляшек, которые звенят и бренчат от самого слабого ветерка. В ней осталось всего четыре стекляшки.